Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своём. Вот они. Вот Настя, вот Василий. Благослови. И а ты иди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя.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 Он стал на колени и положив голову возле умирающей, обонял лёгкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радости и ласк, о ней, потерявшей сына. О ней, безумной и жалкой, объятой страхом, гонимой призраками. Он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это её тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она? Кричала, билась, звала мужа.